Утром следующего дня к тюрьме прибыл специальный экипаж, который должен был доставить меня к месту казни. Меня вывели на улицу, и пока конвоир открывал дверь, я услышала позади себя. «Стойте!» Это за спиной прозвучал голос ворна Он так стремительно подбежал ко мне, что я даже вздрогнула. «Баронесса, возможно, в вашей сумасшедшей головке и созрел какой-то немыслимый план побега. Однако, уверяю вас, ему не суждено осуществиться». Побежите за экипажем и будете отпугивать всех мимо проходящих людей дубинкой! усмехнулась я. Я бы с радостью на это посмотрела. Удивительно, возмутился он. Даже перед смертью вы все такая же ядовитая. Я сделала шаг к нему, встала на цыпочки и прошипела на ухо так, чтобы слышал только он. И такую ядовитую! Вы полюбили! У вас отвратительный вкус, лорн, раз вы влюбляетесь. В убийц! Приятной казни, баронесса Розалинда Клайфшот! Горите в аду, детектив! Развернувшись, я отправилась к экипажу и с помощью полицейского забралась внутрь. В тот момент, когда экипаж тронулся, мое игривое настроение улетучилось. Даже сейчас я думала о Малкольме и о том, как он поступил со мной. Исчез, не соизволив даже попрощаться. Мы ехали долго. Полицейские, сидящие рядом, не проронили ни слова. Хотя о чем было говорить с человеком, которого сопровождаешь на казнь? Может быть, тогда даже лучше? Кто знает. Долго нам еще? Не выдержав, поинтересовалась я. Не то чтобы мне хотелось побыстрее опустить голову в петлю, но раньше казалось, что эшафоты гораздо ближе. Ответа я так и не получила. А в зарешеченное окно увидела как экипаж свернул с основной дороги, куда-то на лесную колею, занесенную снегом. И опять долгая езда. Но когда мои глаза уже начали слипаться от изматывающей тряски, я резко очнулась, понимая, что карета остановилась. «Выходим», — приказал один из полицейских. «Меня вытащили на богом забытую поляну, занесенную полуметровыми сугробами по краям и кем-то заранее вытоптанную на середине». «Меня будут казнить в лесу?» Растерянно поинтересовалась я. «Твоя казнь отменяется, Роуз!» Обернувшись на голос, я увидела, как из-за деревьев мне навстречу вышли Малкольм со своим помощником Фрэнсисом. «Хорошая работа, господа полицейские! Ваша награда уже заждалась! Мой секретарь сейчас рассчитается с вами! Я же в свою очередь! Надеюсь, что наша маленькая авантюра навсегда останется в тайне!» Полицейские или кем бы они ни были, кивнули графу. Фрэнсис, призывно позвякивая золотом, раздавал тяжелые мешки с монетами каждому в руке. «Ничего не понимаю», – опешила я. «Что происходит?» «Не прикидывайся дурочкой», – рассмеялся Эдриан. «Ты прекрасно все поняла. Вместе с этими людьми мы подстроили твой побег. Как они будут выкручиваться дальше уже их проблемы? Им заплатили достаточно, чтобы они либо исчезли навсегда из страны, либо набили друг другу морды и переломали кости, инсценировав налетный экипаж. Ну тебя же будут искать!» – возмутилась я. «Или уже ищут! Лор не оставит этого в покое! Он и так тебя подозревает!» Эдриан театрально развел руками и с насмешливым сожалением сообщил. «Как бы мне не прискорбно было это заявлять, но граф Эдриан Малкольм мертв. Взрыв газовой лампи в кабинете поместья. Сильнейший пожар!» затронувший несколько комнат и один обгоревший труп. «Ты что, кого-то убил?» не поверила я. «Разумеется, нет. Всего лишь выкупила в морге подходящее тело». «Еще одна инсценировка». «Именно так. Или ты думаешь, что я без веских оснований мог пропустить твою казнь?» «Нет. Такое зрелище я не пропустил бы никогда. Тем более любопытно было бы посмотреть на реакцию очевидцев. Впервые на арене цирка не умирающая девушка». «Не смешно. Я все еще не могла поверить, что стою с ним здесь, на поляне, посреди леса, а не болтаюсь на виселице». «Не смешно», — подтвердил Эдриан. «Его игривое настроение как ветром сдуло, и все же я очень рад видеть тебя живой и невредимой». Он подошел ко мне вплотную, достал из кармана ключ и расстегнул наручники, которые до сих пор были закованы мои руки. Едва браслеты исчезли, я поняла, насколько сильно они пережимали кожу. Запястья болезненно заныли, и я скривилась от этих ощущений. «Ты опять без перчаток, Роуз?» Тепло произнес Эдриан, беря мои пальцы и поднося к рту, чтобы согреть дыханием. Мне казалось, я предусмотрел все. А вот о том, что твои руки замерзнут, забыл. Это было так неожиданно приятно что сердце в груди беспокойно забилось. На мгновение я даже забыла, из-за чего и почему мы стоим посреди леса, на продуваемой ветром поляне. «Что будет дальше, Эдриан?» спросила я. «Ты вытащил меня. Но куда теперь идти?» «Если ты заметила, то у меня обратного пути тоже нет». Он смотрел мне в глаза. И в моей душе что-то оттаивало. «У тебя есть два варианта. Я дам тебе деньги, помогу покинуть страну, и ты пойдешь своим путем, как и хотела всегда. Я же продолжу поиски и сообщу, если они завершатся успехом. А второй вариант. Мы уедем вместе, начнем новую жизнь далеко отсюда, и никто не сможет связать тебя со сбежавшей убийцей Розалиндой Клавшот. И пусть детектив Лорн роет землю носом, он никогда не сумеет найти нас. Ты так уверенно говоришь об этом? Будто уже сотню раз проделывал нечто подобное. Даже больше. Он поцеловал кончики моих пальцев, которые до сих пор держал. Мы с Ванессой всегда имели пути отступления. Чтобы исчезнуть раньше, чем люди начнут задавать вопросы. Почему мы не стареем? Едва переезжали на новое место, тут же начинали готовить платформу для следующей легенды. Вот и сейчас, за океаном в Соединенных Штатах, ждут Эсквайра, Фортауера и его жену Камилу. Но это только при условии, если вы согласны. В противном случае Эсквайр приедет один, уже будучи вдовцом. Я замерла. Малкольм предлагал бросить все и ехать с ним в статусе, от которого я бежала почти всю жизнь, но который неумолимо догонял. «А как же моя семья? Что будет с ними?» Колебалась с ответом я. Думаю, у них все будет замечательно. Эдрюн улыбнулся по-особенному хитро. Удивительно. Но именно в этот момент я поняла, как сильно мне нравится эта самая улыбка. По стечению обстоятельств у графа Малкольма при всем его огромном состоянии не было наследников. Но незадолго до смерти он встретил удивительную девочку. Сестру одной знакомой. Такую искреннюю и добрую, что переписал на нее свое состояние. Я нервно сглотнула, а он продолжил. Думаю, когда Эмили вырастет, то станет одной из самых завидных невест Англии. Пока же всеми активами будет распоряжаться преданный мне во всем человек. Вы уж извините, но доверять вашей матушке деньги после знакомства с ней я не стану. Одно состояние она уже умудрилась потерять. Однако и ей, и вашей второй сестре денег должно хватить на весьма безбедное и приличное существование. И кто же это доверенный? «Мистер Морган». Он кивнул в сторону помощника, который в этот момент как раз подгонял на поляну экипаж лошадьми. Он единственный, кто знает о нашей с вами маленькой авантюре. Для всего остального мира Эдриан Малкольм мертв, а Бранесса Клайфшот бесследно исчезла. Поэтому вынужден повторить свой вопрос. «Роуз, какой вариант ты выбираешь?» Признаться, я уже выбрала. Высвободила свои ладони из его рук. Поняла, насколько они теплые, посмотрела в глаза Малкольму, а после обняла, прижавшись всем телом, и прошептала на ухо. С самого детства. Мне не нравилось мое имя Роуз, колючее и шипастая, как кусту матери в саду. Поэтому называй меня Камилой, своей женой, Камилой.